Лодочник ослабел от страха. Он явно не мог отрицать очевидное. Его дожидались друзья, пробормотал он. А они заплатили за проезд, и мне не на что жаловаться. Откуда мне было знать? Заткнись. Всех этих людей ищут за разные преступления, совершённые на территории нашей империи. Они украли этого мальчишку, и мы должны его освободить и вернуть родителям. Всё понял. Лодочник на долю мгновения показалось, что этот изуродованный варвар говорит правду. Мальчик ведь пытался убежать накануне ночью, и все бросились за ним в погоню. Но тут же лодочник припомнил, какую заботу и любовь проявляли все его пассажиры по отношению к мальчику, и как он в свою очередь был привязан ко всем ним. И лодочник прикусил язык. Немного подумав, он сказал: Послушай, а откуда мне знать, что за люди садятся на мою лодку? Меня их прошлое не интересует, если они платят. Мне нет дела до них, и им нет дела до меня, вот и всё. Так и на этот раз было. А теперь мне пора домой, и если ты не против, ты пойдёшь тогда, когда я тебе разрешу, прогремел Вульфилла, отвешивая лодочнику оплюху. А сейчас ты мне скажешь, куда они отправились? Если не хочешь, конечно, пожалеть о том, что вообще родился на свет. Испуганный лодочник, страдая от боли, пытался всё же убедить своего мучителя, что он ничего не знает, но он явно не способен был противостоять пыткам. Он сколько мог терпел пинки и удары, посыпавшиеся на него со всех сторон. Он стиснул зубы, когда ему завернули руки за спину с такой силой, что ему показалось, все кости разом сломались. Он сдерживал крик, пока его рот не наполнился кровью, но когда он увидел, что Вульфила вытащил из ножен кинжал, его охватила паника, и он выдохнул. Они уехали этой ночью на телеге, вроде на север. Вульфила дал несчастному ещё один пинок, свалившего лодочника на пол, и убрал кинжал в ножны. "Моли бога, чтобы мы нашли их, понял? Потому что в противном случае я вернусь и сожгу тебя живьём". Прямо вот в этой лодке. Вульфилл оставил двух своих людей пересматривать за жалким негодяем, а сам быстро поднялся на причал и вскочил в седло. И варвары помчались на север. «Смотри-ка, следы лошади и телеги», — сказал один из воинов, как только отряд варваров выехал за пределы города. «Сейчас разберемся, они это или нет». Он соскочил на дорогу и внимательно исследовал отпечатки копыт Юбы. Узнать это было не трудно. Варвар с довольным видом повернулся к командиру. "Они, таслиня сказала чистую правду. Наконец-то", воскликнул Вулфила. Он выхватил из ножен драгоценный меч и поднял его над головой. Меч сверкнул, вызвав восторг у варваров. Вулфила пришпорил коня и помчался галопом по покрытой снегом дороге. Тем временем Аврелий, убедившись, что все благополучно перешли реку, вернулся за Юбой и телегой. Он повёл коня за уздечку, шагая рядом с ним и постоянно похлопывал Юбу по боку, успокаивая и подбадривая животное, ведь тому никогда не приходилось оказываться на такой странной дороге, гладкой и скользкой под снегом. Юба чувствовал, что его копытам не на что как следует опереться, чтобы сделать очередной шаг. Не спеши, мальчик, не спеши, хорошая юба. Видишь, ничего тут нет страшного. Нам просто нужно добраться до Ромула, он нас ждёт. Видишь? Вот он там на берегу. Он тебе машет рукой. Они уже добрались почти до середины реки, и Аврелий беспокоился из-за того, что лёд там не слишком толст. А юба ведь весел порядочно. Да ещё и телега на колёсах с узкими ободами, обитыми железными полосами. Аврелий напряжённо прислушивался, стараясь улавливать даже слабейшие звуки, боясь того, что лёд может треснуть, и тогда он вместе с конём провалится в воду. О такой смерти он боялся почти панически. Время от времени Аврелий посматривал на друзей, ожидавших его на противоположном берегу, и чувствовал их напряжение. Всем хотелось, чтобы он пересёк реку как можно скорее. — Быстрее шагай! — крикнул Ботиат. — Ты уже прошел самый тонкий лед, прибавь в ходу! Аврелий так и и сделал, но ему было непонятно, почему его друг внезапно словно взволновался, почему в его голосе прозвучала такая настойчивость, и тут у него мелькнула ужасная леденящая мысль, и он оглянулся назад. Совсем близко, не более чем в миле, он увидел отряд всадников, галопом несшихся вдоль берега реки. Вулфила опять. Но как он сюда попал? Откуда выскочили эти варвары, похожие на демонов, вырвавшихся из глубинада? Аврелий побежал к берегу, таща за собой Юбу и на ходу извлекая из ножен меч. Он был готов драться до последнего. Его товарищи выстроились вдоль берега, тоже готовые к бою, готовые прикрыть бегство Ромула. Аврелий кричал во трэн: Выпрягай коня из этой проклятой телеги и беги с мальчиком. Мы их тут задержим, насколько сможем. Давай, скорее, пока ещё есть время. Удирай от этих дьяволов. Но Рум он вцепился в колесо телеги и почти завязл. Нет, я никуда не уйду. Я не хочу уходить без вас всех. Я не хочу больше убегать. Хватай его и ходу. Ну, продолжал требовать ватрен, попутно проклиная всех известных ему богов и демонов. Вражеская конница уже была напротив них, на другом берегу реки. Варвары, не замедляя хода, спустились к ледяному покрову и поскакали вперёд. Вулфила попытался удержать их, почувев опасность, но они, разгорячённые погоней, горя желанием завершить наконец раздражавшую их охоту, не слышали его и гнали коней дальше. Диметр со взволнованным видом обернулся к товарищам. Смотрите, эти идиоты скачут всей толпой. Лёд их не выдержит. У нас ещё есть шанс, если мы тронемся с места сию секунду. Вперёд, мальчик в телегу. Он ещё не успел договорить, как с реки донёсся громкий треск. Лёд лопнул под конскими копытами, и трещина, образовавшаяся в непрочном покрове, за одно мгновение расширилась, из неё хлынула вода. Не двое или трое варваров очутились в реке, а другие с трудом смогли удержать кони, чьи копыта разезжались на залитом водой льду. Огромный кусок ледяного покрова ушёл в глубину, а Вулфил окричал: "Стой назад, лёд слишком тонкий, вернитесь!" Давайте скорее уходить, приказала Врели, видя всё это. Мы успеем. Все сели в телегу. Амбразин взялся за вожжи, и они помчались вперёд. Но облегчение было недолгим. Вулфила сумел перестроить свой отряд, они промчались чуть дальше вдоль берега и начали переходить реку по одному с должной осторожностью. И снова варвары бросились в погоню, быстро настигая тихоходную телегу. Аврелий раздал все метательные дротики. Аливия наложила на тетиву стрелу, выбирая цель, но варвары были ещё слишком далеко. К тому же они вдруг замедлили ход, а потом вдруг и вовсе остановили своих коней. Что случилось? спросил Ватрен. Понятия не имею, пожал плечами Аврелий, чувствуя, что и телега тоже замедляет ход. Амбразин, не останавливайся, не останавливайся. Но Амбразин восторженно крикнул в ответ, «Мы спасены! Мы спасены! Смотрите!» Впереди появилась группа вооруженных всадников, за которой из тумана выступил большой отряд тяжелой кавалерии. Отряд приближался строевым шагом, развернувшись широким фронтом, держа оружие на готове. Вульфила, онемевший от изумления, жестом остановил своих варваров на приличном расстоянии от отряда. Кавалеристы тоже остановились. Их латы и знамёна не оставляли сомнений. Это были римские солдаты. Вперёд выехал офицер. "Кто вы такие?" спросил он. "И кто те люди, что преследуют вас?" "Да благослови вас Господь!" воскликнул бразин. "Мы обязаны вам жизнью.